Глава 7. И после этого ходил Иисус по Галилее, ибо по Иудее он не хотел ходить, потому что иудеи искали его убить. А был близко иудейский праздник Кущей. Сказали ему тогда братия его: Пойди отсюда и иди в Иудею, чтобы и ученики твои увидели дела твои, которые ты творишь. Ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет сам быть на виду. Если ты это делаешь, яви себя миру, ибо и братья его не верили в него, говорит им на это Иисус. Время моё ещё не пришло, а для вас всегда время. Не может мир ненавидеть вас, меня же ненавидит, потому что я свидетельствую о нём, что дела его лукавы. Вы Пойдите на праздник. Я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. И, сказав им это, он остался в Галилее. Когда же пошли братья его на праздник, тогда и он сам пошел не явно, а как бы в тайне. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И толков было много о нем в народе. Одни говорили, он добр, другие говорили нет, но вводит народ в заблуждение. Однако никто открыто не говорил о нём из страха перед иудеями. Когда праздник был уже на половине, обошёл Иисус в храм и учил. Удивлялись иудеи, говоря, каким образом он знает писание, не пройдя учения. Ответил им Иисус и сказал: Мое учение не мое, но пославшего меня. Если кто хочет творить волю Его, он узнает об этом учении от Бога ли оно, или я от себя говорю. Говорящий от себя ищет собственной славы, но ищущий славу пославшего его, тот истинен, и не правды в нем нет. Не Моисей ли вам дал закон, и никто из вас не исполняет закона? Почему меня ищете убить? ответил народ без в тебе, кто тебя ищет убить? ответил Иисус и сказал им: "Одно дело я сотворил, и вы всё удивляетесь ему. Моисей дал вам обрезание не то, чтобы оно было от Моисея, оно от отцов, и в субботу вы обрезаете человека. Если обрезание принимает человек в субботу, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли вы злобствуете, что я всего человека сделал здоровым в субботу? Не по виду судите, но судите праведным судом. Говорили тогда некоторые из Иерусалима: "Не тот ли это, кого ищут убить?" И вот он открыто держит речь, и ничего ему не говорят. Неужели же вы истину узнали, начальники, что это Христос? Но этого мы знаем откуда он. А когда Христос придёт, никто не будет знать откуда он. Возгласил тогда в храме Иисус, уча и говоря: "И меня знаете, и знаете откуда я, и не от себя я пришёл, но истиннен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он меня послал. Искали его схватить, и никто не наложил на него руки, потому что ещё не пришёл час его. И толпы же многие уверовали в него и говорили: Христос, когда придёт, неужели сотворит больше знамений, чем этот сотворил? Услышали фарисеи эти толки о нём в толпе и послали первосвященники и фарисеи и служителей, чтобы схватить его. Тогда сказал Иисус: Ещё малое время я с вами, и иду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдёте, и где я, туда вы не можете пойти. Сказали тогда друг другу иудеи: куда он собирается идти, что мы не найдём его? Не в рассеяние ли среди эллинов собирается он идти и учить эллинов? Что это за слово, которое он сказал: вы будете искать меня и не найдёте, и где я, туда вы не можете пойти. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: "Если кто жаждет, да идёт ко мне и дапьёт. Кто верует в меня, как говорит Писание, из чрева его потекут реки воды живой". Это сказал он о духе, которого должны были получить верующие в него. Ибо ещё не было духа, потому что Иисус Ещё не был прославлен. Некоторые из толпы, услышав эти слова, говорили: "Это воистину пророк". Другие говорили: "Это Христос". А иные говорили: "Разве из Галилеи придёт Христос? Не писание ли сказало, что от семени Давидова и из Вифлеема, того селения, где был Давид, придёт Христос?" И произошло тогда из-за него разделение в толпе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так пришли служители к первосвященникам и фарисеям и те им сказали: "Почему вы не привели его?" Ответили служители: "Никогда ещё так не говорил человек, как говорит этот человек". И ответили им фарисеи: "Неужели и вас ввели в заблуждение? Разве кто-нибудь из начальников увервал в него или из фарисеев?" но толпа эта, не знающая закона, прокляты они. Говорит им некадим, приходивший к нему раньше, был он один из них. Разве закон наш судит человека, не выслушав его прежде и не узнав, что он делает? Ответили и сказали ему: и ты не из Галилеи ли? Исследуй и убедись, что из Галилеи пророк не приходит. И отправились каждый в свой дом. Глава 8. Иисус же отправился на гору масличную, а утром снова пришёл в храм, и весь народ приходил к нему. Он сел и учил их. И приводят книжники и фарисеи женщину, застигнутую в прелюбодеянии. И поставив её посредине, говорят ему: Учитель, эта женщина застигнута на месте прелюбодеяния. Об законе Моисей заповедал нам таких добивать камнями. И так что ты их скажешь? Это они говорили, искушая его, чтобы иметь обвинение против него. И Иисус же низко наклонившись, пальцем писал на земле. А когда они упорно продолжали спрашивать его, он поднял голову и сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И снова наклонившись, писал на земле. Они же, услышав, стали уходить один за другим, начиная со старших, и остался один Иисус и женщина посредине. Иисус, подняв голову, говорит ей: "Женщина, где они? Никто тебя не осудил?" Она же сказала: "Никто, Господи". Сказал Иисус: "И я тебя не осуждаю. Иди, отныне больше не греши". И так снова говорил им Иисус: Я свет миру. Тот, кто следует за мною, не будет ходить в тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда сказали ему фарисеи: Ты о себе самом свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно. Ответил Иисус и сказал им. хотя я и свидетельствую о себе самом истинно свидетельство моё потому что я знаю откуда я пришёл и куда иду вы же не знаете откуда я пришёл или куда иду вы по плоти судите я не сужу никого если же и я сужу то суд мой истинен ибо я не один но я и пославший меня и в законе вашем написано что свидетельство двух человек истинно Я свидетельствую о себе самом и свидетельствует о мне пославший меня отец. Тогда говорили они ему: "Где отец твой?" Ответил Иисус: "Ни меня вы не знаете, ни Отца моего. Если бы вы меня знали, то и Отца моего знали бы". Эти слова сказал он у сокровищницы, уча в храме, и никто не схватил его, потому что ещё не пришёл час его. Снова сказал он им: Я иду и будете искать меня, и в грехе вашем умрете. Куда я иду, вы не можете пойти. Говорили тогда иудеи: уж не убьет ли он себя, что говорит, куда я иду, вы не можете пойти? И он говорил им: вы от нижних, я от высших; вы от всего мира, я не от мира всего. Сказал же я вам, что вы умрете в грехах ваших, ибо если вы не уверуете, что я есть МИ, умрете вы в грехах ваших. Говорили ему тогда: Ты кто? Сказал им Иисус: О чем мне вообще говорить с вами? Много надо мне говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от него, это и говорю миру. Не поняли они, что говорил он им об отце, поэтому сказал Иисус: Когда вы вознесёте сына человеческого, тогда узнаете, что я есть, и от себя не делаю ничего, но как научил меня отец, так говорю. И пославший меня со мною, он не оставил меня одного, потому что я делаю всегда угодное ему. Когда он это говорил, многие уверували в него. Говорил же Иисус к уверовавшим в него иудеям: если вы пребудете в слове моем, воистину вы ученики мои, и познаете истину, и истина освободит вас. Ответили они ему: мы семя Авраамова, и никому не были рабами никогда. Как же ты говоришь, вы сделаете с свободными? ответил им Иисус истинно истинно говорю вам всякий делающий грех есть раб греха но раб не пребывает в доме вовек сын пребывает вовек и так если сын вас освободит вы действительно свободны будете знаю что вы семя Авраамова но вы ищете меня убить потому что слово мое не вмещается в вас Что я видел у отца моего, то говорю, и вы что слышали у отца вашего, то делаете. Отвели они и сказали ему: "Отец наш Авраам". Говорит им Иисус: "Если бы вы были дети Авраамовы, вы делали бы дела Авраама. Теперь же вы ищете меня убить, человека, который сказал вам истину, а услышал я её от Бога. Этого Авраам не делал". Вы делаете дела отца вашего, сказали ему. Мы не были рождены в блуде, один у нас отец Бог, сказали им Иисус. Если бы Бог был отец ваш, вы любили бы меня и боязнь Бога и шёл и пришёл. Я не сам от себя пришёл, но он меня послал. Почему вы речь мою не понимаете? потому что не можете слышать слова моего вы от отца вашего дьявола и хотите делать похоть отца вашего он человека убийца был от начала и вы истины не стоял потому что нет истины в нём когда кто говорит ложь говорит то что ему свойственно от того что и отец его лжец а мне потому что я говорю истину вы не верите кто из вас облечит меня в грехе Если я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога слова Божии слышит, вы потому не слышите, что вы не от Бога. Ответили иудеи и сказали ему: "Неправильно ли мы сказали, что ты самарянин и бес в тебе?" Ответил Иисус: "Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня". Я же не ищу славы моей, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, если кто мое слово соблюдет, не увидит смерти вовек. Сказали ему иудеи: теперь мы знаем, что в тебе без саврам умер, и пророки, а ты говоришь, если кто слово моё соблюдет, не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь? ответил Иисус. если я сам себя прославляю, слава моя не что, отец мой, вот кто прославляет меня. Он, о ком вы говорите, что он Бог ваш, и вы не познали его, я же знаю его. Если я скажу, что не знаю его, я буду подобный вам лжец, но я знаю его и слово его соблюдаю. Авраам отец ваш возликовал от того, что ему предстояло видеть день мой, и увидел и возрадовался. Тогда сказали ему иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама? Сказал им Иисус: Истинно, истинно говорю вам, прежде чем Авраам был, я есть. Тогда взяли они камни, чтобы бросить в него, и Иисус же скрылся и вышел из храма. Глава девятая. И проходя, он увидел человека слепого от рождения, и спросили его ученики его, говоря: Равий, кто согрешил, он или родители его, что слепым родился? Ответил Иисус: Не он не согрешил, ни родители его, но это для того, чтобы явлены были дела Божии на нем. Нам надо делать дела пославшего у меня до колея с день, приходит ночь, когда никто не может делать. Пока я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал смесь из слюны и помазал ему смесью глаза и сказал ему: иди у Моисея в водоеме Селуам, что значит в переводе посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие его раньше, потому что был он нищим, стали говорить: не тот ли это, кто здесь сидит и просит милостыню? Одни говорили, это он, другие говорили нет, не похож на него. Он говорил, это я. Сказали ему тогда, как же открылись твои глаза? Он ответил, человек называемый Иисус сделал смесь и помазал мне глаза и сказал мне иди в село Ам и умойся. Пошел я и умылся и прозрел. И сказали ему, где он? Он говорит, не знаю. Ведут его к фарисеям этого бывшего слюпца. А была суббота, в тот день, когда сделал смесье Иисус и открыл ему глаза. Снова начали спрашивать его фарисеи, как он прозрел? Он же сказал им: "Смесь положил он мне на глаза и умылся я и вижу". Сказали тогда некоторые из фарисеев: "Не от Бога этот человек, потому что субботу не соблюдает". Другие же говорили: "Как может человек грешный творить такие знамения?" И было между ними разделение. Так десново говорит слепому: "Что скажешь о нём ты? Он ведь открыл тебе глаза?" И тот сказал: "Он пророк". Не поверили тогда иудеи о нём, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей самого прозревшего и не спросили их: "Ваш это сын, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?" И ответили родители его и сказали: "Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым, А как он теперь видит, не знаем, или кто открыл ему глаза, мы не знаем. Его спросите, он взрослый, сам о себе скажет. Это сказали родители его от того, что боялись иудеев, ибо иудеи уже согласились между собою, если кто исповедает его Христом, да будет отлучён от синагоги, поэтому родители его сказали: он взрослый, его спросите. Итак призвали человека вторично, того, кто был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Он же ответил: грешник ли он, я не знаю. Одно знаю, что слеп был и теперь вижу, сказали ему. Что он сделал тебе, как открыл тебе глаза? Он ответил им: Я уже сказал вам, и вы не услышали. Почему снова хотите слушать? Не хотите ли и вы сделаться его учениками? И обругали они его и сказали: ты ученик того, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что Моисею говорил Бог, а об этом мы не знаем откуда он. Ответил человек и сказал им: "Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но если кто боится Бога и волю его творит, того слушает. От века не было слышно, чтобы кто открыл глаза слепорождённому. Если бы не был он от Бога, не мог бы творить ничего. Ответили они и сказали ему: "В грехах ты весь родился, и ты учишь нас, и выгнали его вон". Услышал Иисус, что выгнали его вон, и найдя его, сказал: "Веруешь ты в Сына человеческого?" Тот ответил и сказал: "А кто он, Господи, чтобы я уверовал в него?" Сказал ему Иисус: "И видел ты его, и говорящий с тобою это он". И он сказал: "Верую, Господи". и поклонился ему. И сказал Иисус: "На суд пришёл я в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы". Услышали это те из фарисеев, которые были с ним, и сказали ему: "Неужели и мы слепы?" Сказал им Иисус: "Если бы вы были слепы, не имели бы греха. Ныне же вы говорите: мы видим, грех ваш пребывает". Глава 10. Истинно, истинно говорю вам: кто не через дверь входит во двор овчий, а влезает иным путём, то твар и разбойник; а кто входит через дверь, тот пастырь овцам. Ему привратник отворяет, и овцы голос его слышат, и своих овец он зовёт по имени и выводит их. И когда он всех своих выгонит, впереди их идёт, и овцы за ним следуют, потому что знают голос его. А за чужим не последуют, но побегут от него, потому что не знают голоса чужих. Эту притчу сказал им Иисус. Они же не поняли, что значило то, что он им говорил. Снова сказал Иисус: Истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, кто не приходили до меня воры и разбойники, но не послушали их овцы. Я дверь через меня, если кто войдёт, спасён будет, и войдёт и выйдет и пастбище найдёт. Вор приходит только для того, чтобы украсть и убить и погубить. Я пришёл, чтобы жизнь имели и в избытке имели. Я пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Наёмник, а не пастер, тот, кому овцы не свои, видит, как волк приходит и оставляет овец и бежит, и волки их похищает и разгоняет, потому что он наёмник и нет ему дела до овец. Я пастер, добрый, и знаю моих, и знают меня мои. Как знает меня отец, знаю и я отца, и душу мою полагаю за овец. И другие овцы есть у меня, не из этого двора. И тех мне надлежит привести, и голос мой они услышат. И будет одно стадо, один пастырь. Потому любит меня отец, что я полагаю душу мою, чтобы снова принять ее. Никто не брал ее от меня, но я полагаю ее сам. Власть имею положить ее и власть имею снова принять ее. Эту заповедь я получил от отца моего. Снова произошло разделение между иудеями из-за этих слов. Говорили многие из них: "В нём бесс, и он безумствует". Что его слушаете? Другие говорили: "Это слова невестноватого. Может ли бесс открывать глаза слепым?" Настал тогда праздник обновления в Иерусалиме. Была зима, и ходил Иисус в храме, в претворе Соломоновом. Тогда окружили его иудеи и говорили ему: Да коль я будешь ты томить душу нашу, если ты Христос, скажи нам открыто. Ответил им Иисус: Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, потому что вы не изовец моих. Овцы мои голос мой слышат. И я знаю их, и они следуют за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут они во век, и не похитит их никто из руки моей. Отец мой, который дал мне дар больше всех, и из руки отца не может похищать никто. Я и отец одно. Снова взяли ко мне иудеи, чтобы побить его. Ответил им Иисус: много добрых дел показал я вам от отца. За какое из этих дел побиваете вы меня камнями? Ответили ему иудеи: не за добрые дела мы побиваем тебя камнями, но за хулу и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя богом. Ответил им Иисус: не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если закон назвал богами тех, к которым было слово Божье, а Писание не может быть упрознено? Тому ли, кто отец осветил и послал в мир, вы говорите, ты богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. Если же творю, то хотя бы мне не верили, делам верьте. Да познаете и знаете, что во мне отец и я воце. Тогда искали снова схватить его, но он уклонился от руки их. И пошёл он снова на ту сторону Иордана на то место, где Иоанн прежде крестил и остался там. И многие пришли к нему и говорили, что Иоанн знамение не сотворил никакого, но всё, что сказал Иоанн о нём, было истинно, и многие уверовали в него там. Глава 11. А был более на один человек, лазать из Вифании, исцеление Марии и Марфы, сестры её. Мария же была та, которая помазала Господа миром и оттёрла ноги его волосами своими. Её брат Лазарь был болен. Послали сёстры сказать ему: "Господи, вот тот, кого ты любишь, болен". Услышав это, Иисус сказал: "Болезнь эта не к смерти, но во славу Божию, чтобы прославлен был Сын Божий через неё". Любил Иисус Марфу и сестру её и Лазаря. А когда услышал, что Лазарь болен, тогда остался он 2 дня на том месте, где был. Затем после этого он говорит ученикам: "Идём снова в Иудею". Говорят ему ученики: "Равви, только что искали Иудеи побить тебя камнями, и ты снова идёшь туда?" Ответил Иисус: "Не 12 ли часов в дне, Кто ходит днём, не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нём. Сказал он это и говорит им: потом лазать вдруг нашу сну, но я иду разбудить его, сказали ему ученики: Господи, если уснул, будет спасён? Но сказал Иисус о смерти его, а они подумали, что говорит он о простом сне. Тогда и сказал им Иисус: прямо лазать, умер. И я радуюсь за вас, что я не был там, дабы вы уверовали. Но идем к нему. Тогда Фома, называемый Близнец, сказал другим ученикам: идем и мы, чтобы умереть с ним. Придя, Иисус нашел, что он уже четыре дня в гробнице. Была же Вифания близ Иерусалима в стадиях в пятнадцати, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, утешать их в горе о брате. Марфа, когда услышала, что Иисус идёт, вышла к нему навстречу. Мария же сидела у себя в доме. Сказала тогда Марфа Иисусу: "Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой". Я и теперь знаю, что о чём бы ты ни попросил Бога, даст тебе Бог", говорит ей Иисус. "Воскреснет брат твой", говорит ему Марфа: "Знаю, что воскреснет в воскресенье в последние дни", сказал ей Иисус: «Я и я воскресение и жизни верующие в меня если и умрёт оживёт и всякий живущий верующий в меня не умрёт вовек веришь ли ты в это говорит она ему да господи я уверовала и верую что ты Христос сын божий грядущий в мир и сказав это она пошла и позвала Марию сестру свою сказав тайный учитель здесь и зовёт тебя она же когда услышала встала поспешно и пошла к нему Ещё не вошёл Иисус в селение, но всё ещё был на том месте, где встретила его Марфа. Тогда и Удеи, бывшие с ней в доме и утешавшие её, увидев, как Мария поспешно встала и вышла, последовали за ней, думая, что она идёт к гробнице, чтобы плакать там. А Мария, когда пришла туда, где был Иисус, увидев его палок его ногам и сказала ему: "Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат?" И Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, возмутился духом и пришёл в волнение и сказал: "Где вы положили его?" Говорят ему: "Господи, иди и посмотри". Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: "Вот, как он любил его". А некоторые из них сказали: "Не мог ли он, открывший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?" И Иисус снова возмущаясь в себе приходит к гробнице, это была пещера и камень закрывал ее. Говорит Иисус, возьмите камень. Говорит ему сестра умершего Марфа, Господи, уже смердит, ведь ему четвертый день. Говорит ей Иисус, не сказал ли я тебе, что если уверуешь, увидишь славу Божью. Тогда взяли камень. Иисус же поднял глаза ввысь и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда меня слышишь, но сказал ради народа стоящего кругом, чтобы они уверовали, что ты меня послал, и, сказав это, воззвал громким голосом: "Лазарь, выходи!" и вышел умерший, связанный по рукам и ногам погребальными перевязями, и лицо его было обёрнуто платком. Говорит им Иисус: "Развяжите его и пустите его идти". Когда многие из иудеев, пришедшие к Марии и увидевшие, что он сотворил, уверовали в него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сотворил Иисус, собрали тогда первосвященники и фарисеи совещание и говорили: "Что нам делать, потому что этот человек много творит знамений? Если оставим его так, все уверуют в него и придут к Римляне и уничтожат у нас их храм и народ". Один же из них, Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: "Вы не знаете ничего и не разумеете, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, а не весь народ погиб". Это он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, пророчествовал, что предстояло Иисусу умереть за народ. И не за народ только, но для того, чтобы и рассеянных детей Божиих собрать воедино. С этого дня они приняли решение убить его. Поэтому Иисус больше не ходил открыто между иудеями, но пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город называемый Ефреим, и там остался с учениками. А была близко Пасха иудейская, и пришли многие в Иерусалим из страны той перед Пасхой, чтобы очиститься. Искали тогда Иисуса и говорили между собою, стоя в храме: "Как вам кажется, он, конечно, не придёт на праздник?" А первосвященники и фарисеи дали приказ, чтобы если кто узнает, где он, донёс, дабы схватить его. Глава 12. Итак Иисус за 6 дней до Пасхи пришёл в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус воздвиг из мёртвых. Сделали ему там вечерю, и Марфа служила. Лазарь же был одним из возлежащих с ним. Тогда Мария, взяв фунт мира из нарда чистого многоценного, помазала ноги Иисуса и оттёрла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием мира. И говорит Иуда Искрёт, один из учеников его, которому предстояло предать его: "Почему не продали это мира за 300 динариев и не дали нищим?" Сказал же он: "Это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. И имея денежный ящик, брал то, что туда опускали. Сказал тогда Иисус: «Оставь ее. Нужно было, чтобы сберегла она мира на день погребения моего. Ибо нищих вы всегда имеете с собой, меня же не всегда имеете». Узнало тогда много народа из иудеев, что он там, и пришли не ради Иисуса только, но чтобы и Лазаря увидеть, которого он воздвиг из мертвых. Первосвященники же решили убить Иисуса, потому что многие из иудеев ради него приходили и веровали в его Иисуса. На другой день много народа пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идёт в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему и восклицали: "Осанна! Благословен грядущий во имя Господне и Царь Израилев!" Иисус же, найдя слёнка, сел на него, как написано: "Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядёт, сидя на молодом осле". Этого ученики его не поняли сперва, но когда был прославлен Иисус, тогда они вспомнили, что это было о нём написано, и это сделали ему. Свидетельствовал же народ, который был с ним, когда он воззвал Лазаря из гробницы и воздвиг его из мёртвых. Потому и вышел народ к нему навстречу, что услышали, что он сотворил это знамение. Фарисеи же сказали друг другу: вы видите, что ничего вы не достигаете, вот мир пошёл за ним. Ишедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин, мы хотим видеть Иисуса. Приходит Филипп и говорит Андрею: "Приходит Андрей и Филипп и говорят Иисусу. И Иисус же отвечает им, говоря: Пришёл час быть прославленным Сыну человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если зерно пшеничное, упав на землю, не умрёт, оно остаётся одно; если же умрёт, приносит много плода. Любящий душу свою губит её, и ненавидящий душу свою в мире сем в жизнь вечную сохранит её". Если мне кто служит за мною и да доследует, и где я, там и слугам мой будет. Если кто мне служит, почитит его отец. Теперь душа моя смущена, и что мне сказать? Отче, спаси меня от часа сего, но ради этого я пришел на час сей. Отче, прославь твое имя. Раздался тогда голос с неба и прославил и еще прославлю. Народ же стоявший и слышавший говорил: это гром. Другие говорили: ангел говорил с ним. Ответил и Иисус и сказал: не для меня голос этот, но для вас. Теперь суд миру сего, теперь князь мира сего и свергнут будет вон. И я, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Это он говорил, давая понять, какую смертью предстояло ему умереть. ответил ему народ мы слышали о законе что Христос пребывает во век а как же ты говоришь что должен быть вознесен сын человеческий кто этот сын человеческий сказал им Иисус еще малое время свет между вами ходите пока имеете свет чтобы тьма вас не объяла и ходящий в тьме не знает куда идет пока имеете свет веруйте в свет чтобы стать вам сынови света это сказал Иисус и Уильям скрылся от них. После того, как он столько знамений сотворил перед ними, они не верили в него, добы исполнилось слово Исаии, пророка, который он сказал: "Господи, кто поверил слышанному от нас, и рука Господня кому открылась?" Они потому не могли верить, что ещё сказал Исая: "Он ослепил их глаза и сделал жёстким их сердце, чтобы не увидели они глазами и не поняли сердцем и не обратились, и я исцелю их". Это сказал Исая, потому что увидел славу его и сказал о нём. Впрочем, и из начальников многие уверяли в него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлучёнными от синагоги. Ибо возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божию. И Иисус же возгласил и сказал верующие в меня: не в меня верует, но в пославшего у меня. И видящие меня видят пославшего у меня. Я в мир пришел как свет, чтобы не один верующий в меня не прибыл в тьме. И если кто услышит мои слова и не сохранит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Для отвергающего меня и не принимающего моих слов есть судья Слово, которое я изрёк, оно будет судить его в последний день. Потому что я не от себя изрёк, но пославший меня отец сам мне заповедь дал, что мне сказать и что изречь. И знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так что я говорю, как сказал мне отец, так и говорю. Глава тринадцатая. А перед праздником Пасхи, зная, что пришел его час перейти от мира своего отцу, и Иисус возлюбив своих находящихся в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже заронил в сердце Иуды Симонова из крепота намерение предать его, он, зная, что отец все дал ему в руку и что он от отца исшел и к Богу идет, встает с вечери и снимает одежду. И взяв полотенце, он опоясался, затем льёт воду в умывальницу и начал мыть ноги учеников и оттирать полотенцем, которым был опоясан. И так подходит он к Симону Петру, и тот говорит ему: "Господи, ты ли мне моешь ноги?" Ответил Иисус и сказал ему: "Что я делаю, ты не знаешь теперь, но поймёшь потом". Говорит ему Пётр: "Не умоешь ты моих ног вовек?" Ответил ему Иисус: Если не умою тебя, ты не имеешь счастья со мною. Говорит ему Симон Петр: Господи, не ноги мои только, но и руки и голову. Говорит ему Иисус: А мытово нет нужды мыть, разве только его ноги, но он чист весь и вы чист и но не все, ибо знал он предающего его, поэтому сказал: не все вы чисты. Когда же он умыл их ноги и взял одежду свою, и возлёк снова, он сказал им: "Знаете ли вы, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и господами, правильно говорите, ибо я действительно учитель и господь. Итак, если я умыл вам ноги, я, Господь и учитель, и вы должны друг другу умывать ноги. Ибо я дал вам пример для того, чтобы как я сделал вам, и вы делали". Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланец не больше пославшего его. Если вы это знаете, блаженны вы, когда делаете это. Не о всех вас говорю, я знаю, кого избрал. Но да исполнится писание, едущий со мною хлеб поднял на меня питу свою. Говорю это вам уже теперь, Прежде чем сбылось, да бы вы уверовали, когда сбудется, что я есть. Истинно, истинно говорю вам: если я кого пошлю, то принимающий его меня принимает, а меня принимающий принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус был объят волнением в духе и засвидетельствовал и сказал: истинно, истинно говорю вам: один из вас предаст меня. смотрели друг на друга ученики недоумевая, о ком он говорит. возлежал один из учеников его у груди Иисуса, тот которого любил иисус. делает ему знак Симон Петр и говорит, скажи, кто это, о ком он говорит. он припав к груди Иисуса говорит ему, господи, кто это? отвечает Иисус, тот, кому я обмакну и дам этот кусок. об Макнуф кусок. Он берёт и даёт Иуде сыну Симона из Кириота. И тогда после этого куска вошёл в него сатана. Говорит ему Иисус: "Что делаешь, делай скорее". Но никто из возлежащих не понял, к чему он сказал ему это. Ибо некоторые думали, так как у Иуды был денежный ящик, что говорит ему Иисус: "Купи, что нам нужно к празднику", или чтобы дал что-нибудь нищим. взяв кусок, он вышел тотчас. Была ночь. И так, когда он вышел, говорит Иисус: "Теперь прославлен сын человеческий, и Бог прославлен в нём. Если Бог прославлен в нём, то и Бог прославит его в себе, и тотчас прославит его. Дети мои, ещё недолго я с вами. Будете искать меня, и как я сказал иудеям: "Куда я иду, вы не можете пойти", так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: де любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы да любите друг друга, по этому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Говорит ему Симон Петр: Господи, куда ты идёшь? Ответил ему Иисус: Куда я иду, ты не можешь теперь последовать за мною, но последуешь после. Говорит ему Пётр: Господи, Почему я не могу за тобой последовать теперь? Я душу мою за тебя положу, отвечает Иисус. Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, петух не пропоёт, как ты отречёшься от меня трижды. Глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не было, разве я сказал бы вам: иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к себе, чтобы где я и вы были. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Говорит ему Фома: Господи, мы не знаем, куда ты идёшь. Как же нам знать путь? говорит ему Иисус: Я путь и истина и жизнь; никто не приходит к концу иначе, как через меня. Если бы вы знали меня, то и Отца моего знали бы. И от ныне вы знаете его и видели его. Говорит ему Филипп: Господи, покажи нам Отца, и этого нам довольно. Говорит ему Иисус: Столько времени я с вами, и ты не познал меня, Филипп. Кто меня увидел, увидел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца. Не веришь ты, что я в Отце и Отец во мне? Те слова, которые я говорю вам, я не от себя говорю, а Отец со мной пребывающий творит дела свои. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если же нет по самым делам верьте. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня будет творить дела, которые я творю, и больше этих будет творить, потому что я иду к Отцу. И о чем не попросите во имя моё я сотворю, чтобы прославлен был отец в сыне. Если о чем попросите меня во имя моё, я сотворю. Если любите меня, заповеди мои соблюдите, и я умолю отца, и другого утешителя даст вам, чтобы был с вами во век. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. Вы же знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас с сиротами, приду к вам. Еще недолго и уже мир меня не видит. Но вы видите меня, потому что я живу и вы жить будете. В тот день узнаете вы, что я в отце моем и вы во мне, и я в вас. Имеющие заповеди мои и соблюдающие их, тот и есть любящий меня. А любящий меня возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлю ему себя. говорит ему Иоданей из Кириот: Господи, что это, что ты нам хочешь являть себя они миру? Ответил Иисус и сказал ему: Если кто любит меня, слово моё соблюдёт, и отец мой возлюбит его, и к нему мы придём, и обитель себе у него сотворим. Не любящий меня слов моих не соблюдает. А слово, которое вы слышите, не моё, но пославшее меня отец. Это я сказал вам с вами пребывая Утешитель же Дух Святой, которого пошлёт Отец своими мое Он вас научит всему и напомнит вам всё, что сказал вам я Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так как мир даёт я, даю вам, да не смущается сердце ваше и да не робеет Вы слышали, что я сказал вам, ухожу и приду к вам Если бы вы любили меня, вы возрадовались бы, что я иду к концу, потому что отец больше меня. И теперь я сказал вам прежде, чем сбылось, чтобы когда сбудется, вы уверовали. Я уже не буду много говорить с вами, ибо идёт князь мира и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир узнал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так творю. Вставайте, идём отсюда. Конец пятой кассеты.